Глава шестнадцатая Опять я почти забросил илью да даже Ваня все это время не присылал видео, да и нечего было присылать. Все это время, после возвращения из Агронариума и до Дня Стрелки, я активно геноцидил сотни и тысячи мобов. Отошел подальше от городов и шел вперед сквозь густой, искривляющийся воздух инферно, стирая все подряд божественным умением. Да, мой уровень при этом почти не качался, я достиг всего 353-го уровня, но вот то ли баг, то ли фича, что опыт по этому резался гораздо меньше, позволил сделать из них настоящих монстров. Тузик раскачался до 667-го уровня, а Гаврюша — до 610-го. То, что эти звери были без легендарного эквипа, нивелировалось их легендарным происхождением. И если со мной, полностью обвешанным легендаркой на свой уровень, они бы, наверное, не справились, хотя кто его знает, даже проверять не хочу, то всем остальным нужно бояться моего фас как огня. Качался я без каких-либо опасений. То, что пройдет дождь, проснется гейзер или наступит еще какое погодное явление в инферно, которое уничтожает все вокруг, меня слабо волновало. Пэтов я могу отозвать, а сам прыгнуть телепортом. Но даже если я или Пэты погибнем, то все равно возродимся». Потереть пару уровней совершенно не страшно, тем более, когда ты их фармишь десятками и даже сотнями. А уж сколько я душ насосал! Даже не считал, но очень много. В разы больше всего, что я добывал до этого. Да и рудными кочками не брезговал, все забивая и забивая свой безразмерный мешок. Сила позволяет мне спокойно заменять вьючное животное. Но вот чтобы что-то найти в инвентаре, уже нужно прилично покопаться — даже несмотря на то, что я его недавно разгружал в своей комнате у Ульфа. Я развалился на небольшом холме уже в человеческом облике. Даже не холме, а скорее небольшой скале, которая одиноко торчала метров на 15 вверх посреди равнины инферны С одной стороны был пологий подъем, по которому я и забрался наверх, а вот с другой стороны — отвесный обрыв. Правда, в довольно больших выщербинах на самой верхушке. Вот в одну из них я и залез и уселся, как на троне, свесив ноги над пропастью. Где-то вдали шел огненный дождь, поднимая вверх огромные столбы черного дыма. Я любовался зрелищем и фрустрировал. Или наоборот, испытывал катарсис. Странное пограничное состояние меня не отпускало. Я, с одной стороны, был выжат, как лимон, и невероятно устал. А вот с другой... все же чувствовал удовлетворение от прекрасно проделанной работы. Вот в таком странном состоянии я и сидел уже полчаса, что не мешало мне любоваться буйством огненной стихии. Как говорится, можно вечно смотреть на три вещи — как горит огонь, как течет вода и как работают другие. Так вот, огненный ливень смотрится гораздо эффектнее, чем простое мерное потрескивание поленья в камине. Вот я и залип. Тузика я отозвал, а вот Гаврюшу как-то уже привык за эту неделю поглаживать по звену в голове. Да, как привык, так надо бы и отвыкнуть. это со стороны, наверное, выглядит странно. Стоит себе мужик и выдает мягкие поглаживающие пассы возле левого плеча. Ну, как минимум странно. Вот так вот, поглаживая демоническую цепь, я просидел в созерцании минут сорок. Впервые за неделю, наверное, я никуда не спешил, не качался, да вообще ничего полезного не делал. Но все-таки очнулся и вжал взглядом выход из игры. Сняв шлем, я еще какое-то время по инерции пялился в стену впереди. И только через пару минут пришло осознание, что это уже не огонь, лиющийся с небес, а обычная стена моей комнаты, и пора отлипать. Через силу я заставил себя встать с кровати и сходил в душ. Но предполагаемого облегчения не произошло. Состояние транса не оставляло меня. Что ж, есть такое выражение. «Утро вечера мудренее». Вот и вернусь-ка обратно в кровать, только теперь, наконец, я ее использую по прямому назначению. Посплю. Тем более сейчас уже вечер. Раздевшись и улегшись в кровати, я написал эли «Привет, как дела?» На что почти сразу получил. «Привет, прости, завтра у меня очень трудный день, сейчас заняты». Да уж, не самый приятный ответ. Тем более, что я вообще-то завтра им тоже помогать собираюсь. Или она уже забыла про это? Ладно, не суть. Не мне на нее обижаться. Я на неделю ушел в себя, пока качался. И если она мне ничего не предъявила, это еще не значит, что она всем довольна. В любом случае, завтра... Извинись перед ней за свое невнимание. А сейчас пора спать. Перед сном написал. «Понял. Спокойной ночи. Целую». Ответ прилетел тут же. «Спокойный. И я тебя целую». Всего пора строк, а я засыпаю с улыбкой на лице. Проснувшись с утра, прислушался к своим ощущениям. Вот это другое дело. Один денек полноценно поспал... Без замен на полусон игры и уже бодр и свеж. Посмотрел на время на смартфоне и присвистнул. Уже полдень. А заснул я в восемь вечера. Это, получается, я целых шестнадцать часов проспал. Блин, и даже не поинтересовался, во сколько их клановые войны начинаются по плану. Я тут же набрал номер Ивана. Интересно, почему не Эли? Но сам себе на вопрос ответить не успел. В трубке раздалось. Алло. «Привет, Вань. Утро доброе». Мой друг опередил меня и спросил про сегодняшний день первым. «Сегодня будешь?» «Ну да, как и обещал. Я, собственно, чего и звоню. Во сколько мероприятие начинается-то? И где оно территориально Ха -ха, я весь в предвкушении». Я его не видел, но по голосу он был явно доволен. Во сколько по времени будет нападение, никто не предупреждал. Письма с «Иду на вы» тоже не было. Но разведка докладывает, что у врагов... Почти все онлайн, так что, наверное, скоро. По координатам я тебе в личку скину. Точку на карте. Понял, спасибо. Давай, до встречи. Давай. Фух, вроде не опоздал. Но растягивать не стоит. Я метнулся в ванную комнату, а оттуда на кухню, где проглотил бутерброд, запив его простой водой. Через пять минут снова залег в кровать, чтобы надеть шлем виртуальной реальности. Прогрузка, и я вдыхаю горячий воздух инферно, сидя на той же скале, где и был до выхода. Огненный дождь уже прошел, и преисподняя встретила меня хорошей погодой. Говоря проще, тут сейчас просто не очень приятно. не без промедлений достал сферу и уже через 10 секунд оказался в кузнице Ульфа. Посмотрел направо, налево. Никого и полная тишина. Ну, оно и к лучшему. Сейчас нет времени беседовать со своим учителем, так что я просто двинул в сторону улицы и тут же тренхнул звук о полученном сообщении. Открыл письмо. «Все верно. Это барлом прислал мне координаты». «Ага, и еще написал, что отправил мгновенной почтой свиток телепорта». Написав «спасибо», домчал до почты в потугах, где забрал свиток. Он оказался телепортом в Тулу. «Ну, конечно же, в Тулу у меня и так есть свитки, но все равно спасибо». «Да уж». «Слишком сильно Иван хочет видеть меня на их клановых войнах». То ли за свой клан волнуется, то ли жаждет зрелищ. Я телепортнулся в Туллу и, открыв карту с координатами, побежал в нужное место. Оно было в полукилометре от границы города. Когда уже почти добежал до места, разглядел небольшой холм, на котором находилось человек 40 Они просто стояли и что-то обсуждали. Это было понятно по активной жестикуляции одного воина, стоящего ко мне спиной. Вокруг же холма, на расстоянии метров ста друг от друга, находились двойки патруля. Вот между двумя двойками я и направился. Однако сразу с двух сторон мне на перерез бросились две пары. Я поднажал и вдруг ускорился раза в три. Оказывается, все это время я бегал с одной и той же скоростью, как привык, а ведь моя ловкость сейчас очень сильно возросла. Я поднажал еще раз и ускорился еще в два раза. Да я таким темпом тузик отгонять стану. Хотя нет, мой Найтмар все же быстрее. Думая о тузике, я промчался мимо бегущих ко мне патрульных и тормознул только у сборища на холме. Блин, да они тут так увлечены беседой, что на меня вообще никто внимания не обратил. Орут что-то на повышенных тонах. Я даже не вслушиваясь, принялся искать взглядом Элию. Прошел чуть влево и, наконец, увидел ее в центре этого балагана, который, вероятно, является штабом двух союзных кланов. Я, протискиваясь сквозь толпу, подошёл к своей девушке. Лишь когда я приблизился к ней вплотную, та перевела на меня взгляд и удивлённо вскинула брови. Ну, а я просто улыбнулся и сказал ей «Привет». Элия тоже улыбнулась и вернула мне моё «Привет». Но тут к нам подошёл высокий мужик в серебристой броне, явно сетовый. «А это ещё кто такой?» Тот обратился к Элеоноре и тыкнул в меня пальцем. Я же посмотрел его имя. «Гудлак!» «Ба, да это же ее дядя, глава клана Сутки!» Элия немного виновато посмотрела на своего дядю и слегка пожала плечами. «Ну, это помощь». И уж совсем смущенно добавила. «Никакая помощь не будет лишней». На что Гудлак взорвался. «Ты все не наиграешься, да?» то бегала неизвестно где и вместо кланового паровоза, качалась неизвестно как и с кем, то приводишь непонятно кого для помощи в штаб. Я думал, ты давно поняла, что тут все серьезно, Элеонора. Позвать друга с подъезда или откуда-то там — это не выход из ситуации. Ты ведь плотно занималась в последнее время проблемами клана, и я видел твои успехи. Но что это сейчас? Да уж, мужик явно на взводе. Неудивительно, учитывая, что сейчас решается чуть ли не дело всей его жизни. и все идет к тому, что помочь ему может только чудо. Но на мою девушку орать нельзя, даже если она твоя племянница. Элия хотела что-то ответить, но я прервал ее, развернувшись к нему лицом. Не стоит так реагировать. Иногда только друг с подъезда и может помочь. гудлаку подошла сзади его жена под ником Криокамера, и он, повернув к ней свою голову, устало произнес — «Наташ, выгони это отсюда, а то я сейчас начну убивать. У нас тут важнейший момент, а тут устроили проходной двор какой-то». Гудлак отвернул голову обратно ко мне и лениво произнес. «Тебя кто вообще к штабу пропустил-то?» Как раз в этот момент подоспели четверо из охранения. Долго же шли они. Подбежав сзади и увидев, что нарушитель, то есть я, стоит напротив главы одного из кланов, они нерешительно замерли. Нависла тяжелая немая пауза, которую почти сразу нарушил Барлон. Он пробрался к нам сквозь толпу со словами «Извините». Добравшись, он поднял руки в успокаивающем жесте и обратился к главе клана сутки. «Гуд лак. Не нужно никого выгонять. Это действительно тот, кто может нам помочь». Вот только это не помогло. Дядя моей девушке опять вспылил. «Да вы все тут кукухой, что ли, поехали? Как не пойми, кто способен нам помочь?» Из-за криокамеры вышло еще одно действующее лицо. Невысокий, смуглый мужчина с бородкой и спанкой и в антрацитово-черном сете. Я посмотрел его ник. Эспиноза. Он оглядел всех и спросил. «Что тут происходит?» Ему ответил Гудлак. «Я вот тоже хотел бы понять!» «Вон!» — он указал пальцем на Барлона. «Твой человек что-то знает! У него давай спросим!» Все перевели взгляд на Ивана, И тут тяжело вздохнул и начал. «Этот человек сам по себе армия. У него...» — Ивана перебил Гудлак. «Что значит сам по себе армия? Он что, может победить целую армию в одиночку?» барлом пожал плечами. «Возможно, и может». Гудлак все не унимался. Спросил издевательским тоном. «То есть что, ему показать, где тут вражеская армия, и он типа сам разберется?» «Нет, но ну это он перегнул уже». Я понимаю, нервы, все дела, но дядя реально уже бесит. Я ему ответил его же тоном. «Могу и так». Если минуту назад все пялились на барлона, то сейчас все синхронно перевели взгляды на меня. «Ну тогда...» Гудлак криво ухмыльнулся и показал рукой в сторону, противоположную от города. «Враги там». Я опять вернул ему его ухмылку. «Ну давай тогда». «Наблюдай». Я подмигнул Элли, стоящей в полной прострации, развернулся и просто пошел в указанную сторону. С моего пути разошлись в стороны те, кто стоял за мной, в том числе и прибежавшие за мной ребята из охранения Я же просто шел и злился на себя, что согласился на эту гениальную мысль выйти одному против целой армии и, конечно, на этого идиота. Гораздо больше все-таки на него. Гуд лак, м***к! Идеальная рифма. Ладно, прочь уже эти эмоции. «Срочно нужен план действий». Ага, про эмоции нужно было себе сказать до того, как вызвался в одиночку на вражескую армию переть. Я сделал глубокий вдох и длинный выдох, выгоняя панические мысли из головы, и присмотрелся сверху холма на равнину прямо по курсу. Действительно, метрах в трехстах разворачивалась вражеская армия. На первый взгляд тут десяток тысяч человек. Впечатляет. А где, кстати, наша армия? Хм, видать, с обратной стороны холма точно так же собираются и хотят занять более удачную в стратегическом плане высоту, то есть заберутся на холм. До пороха военные действия велись примерно так. Собиралась армия в чистом поле, напротив — другая. Перестроение могли вести с часами, кстати. А потом сигнал к атаке, и понеслось Рубилово. Это потом, с появлением огнестрельного оружия, начали появляться окопы и прочее. Ну так вот... Тут никаких окопов нет. Враг не рассредоточен по площади, а просто всей толпой впереди. Прямо идеальный случай для моего божественного управления землей. А что? Может получиться. Тем более, что пока на меня никто не обращает внимания со стороны врага. Если раньше выход одному против вражеской армии я считал затеей дурацкой, то теперь, немного включив мозг, наоборот, понимаю, что это чуть ли не самый эффективный способ помочь в этой войне, «А как еще мне использовать свое самое эффективное умение во время боя?» «Да никак. Я же покрошу и чужих, и своих без разбора. А сейчас я могу жахнуть по площади, не переживая за наших». В голове мелькнуло мыслишко, что ничего не получится, но я тут же прогнал ее прочь. «Да я сотню раз уничтожал мобов таким образом. Хотя мобы — это мобы, а игроки — это совершенно другое». «А с другой стороны, что игроки? Я своим божественным умением умудрился завалить архидемона». То есть считай, что бога. Не просто же так это умение мечтал заполучить себе Локки. Так что кончай дрейфить, Саня. Ноги в руки и вперед. Пока я был в размышлениях, как-то незаметно прошел половину дороги. И меня наконец-то заметили. От основного тела вражеской армии отделилась небольшая точка и помчалась мне навстречу. Всадник домчал до меня и, за пять метров остановившись, слез с коня. Это был обычный игрок в металлической броне и белой повязке на правом плече. Приблизившись ко мне до расстояния в метр, он заявил. «Нам не нужен парламентер. Все уже множество раз обговорено. Тлановые войны уже не остановить». Я остановился. «Так я и не парламентер?» Моего оппонента очень удивил мой ответ. «А... кто же?» «Да я... иду ваших бить». Спокойно, обойдя парламентера слева, я продолжил путь вперед. Тот рассмеялся и, пристроившись рядом, пошел вместе со мной, ведя своего коня за уздечку. «А ты шутник?» «Ну, давай, хочу посмотреть!» «Что-то желающих посмотреть, как я собираюсь бить становится все больше!» «Ну ладно, пошли!» «Я, конечно, мог бы его убить, но тогда раньше времени начнут пытаться убить уже меня!» А пока мы с ним мирно приближаемся к вражеской армии, те расслаблены и ничего не подозревают. А чем ближе я подойду, тем большую часть армии смогу перемолоть. Когда я приблизился к врагам метров до 80, я присмотрелся повнимательней. Никаким строем тут и не пахло, это просто неорганизованная толпа, а между людьми есть и по 5 метров расстояния. Эх, все-таки слишком широко раскинулась вражеская армия, не получится зацепить всех. Ну да сделаю, сколько смогу. В кучку поплотнее ты их фиг соберешь. Я не сильно пихнул локтем в бок своего провожатого, привлекая его внимание. Сейчас начну. Тот хохотнул и ничего не ответил. Ну что ж, приступим. Ахалай-махалай! ахалай махалай Сказав совершенно рандомную магическую фразу, я еще и сделал абсолютно бесполезный пасс руками вверх-вниз и активировал умение прямо в центре армии, растянув активную зону настолько, насколько смог. Земля с грохотом просела вниз на десяток метров, и все, кто находился в диаметре метров 300, упали вниз. Мгновение... И вся эта просевшая земля поднялась в виде невероятно высоких стен метров сто по краям провалившейся окружности. Эти стены замерли на миг и с грохотом завалились на тех, кто был внизу. Ухнуло так, что под ногами почва затряслась. Таких масштабных земляных работ я еще никогда до этого не делал. Мана села буквально за две секунды. Получен опыт. Плюс двадцать четыре новых уровней. Странно. Когда я мочил подобным образом мобов, мне такого опыта не давали. Это получается, что в отличие от мобов, за игроков опыт не режут? Так, стоп. У меня же передающийся по этому опыт выкручен на 90%. Если мне дали 24 уровня, сколько же дали Гаврюше? Открыв его меню, я присвистнул. 734 уровень! Мощь! Эх, жаль, что Найтмара тут не было, а значит, он не прокачался. Но слишком уж он приметный, и я в любом случае не мог его призвать. Мне нужно было максимально не привлекая внимания подобраться ближе, а не приковывать взгляд всей армии к неведомой зверушке. Я повернул голову к все еще стоящему рядом со мной парламентеру. Тот стоял, открыв рот. «Ну что, посмотрел?» Он ничего не ответил, лишь перевел совершенно охреневший взгляд с только что ополовинившейся армии на меня. Почти сразу же в воздухе над остатками армии появилась белая сфера, в которую ударили лучи от нескольких сотен человек. Понемногу сфера начала расти в размере. Я указал на нее пальцем и поинтересовался у моего соседа. «Это еще что такое?» Парламентер отошел настолько, что смог говорить, но все-таки не до конца, потому что ответил мне, своему врагу. «Это артефакт нашего клана, наверное, единственный в легенде». Позволяет скопить ману всех магов и, сфокусировав в одной точке, выстрелить одним разом. Предназначен для того, чтобы иметь возможность дать отпор даже богу. В теории, во всяком случае. Урон там невероятный. После того, как парламентер зал про бога, он как-то странно скосил на меня глаза. Ага, быстро они очухались. Видимо, у них грамотный главнокомандующий. Мух не ловят, действует молниеносно. Я тут же экипировал обе свои пухи, чтобы работали их сетовые свойства. Долго, только я хотел спросить, когда ждать удара, как эта сфера с молниеносной скоростью жахнула по мне. Глаза застлила белая вспышка, и меня, по ощущениям, унесло назад и куда-то впечатало. Получен опыт. Плюс четыре новых уровня. В глазах прояснилось, и я обнаружил себя под землей. Луч не просто ударил меня в грудь, а проплавил в земле тоннель диаметром 2 метра и глубиной в 10. А меня впечатал в землю в конец туннеля. Мощно, однако. Я глянул логи. Ага, по мне прилетело 14 миллионов урона. Но сработало умение с моего сета пушек, и ниже единички мое здоровье с первой атаки не опустилось. Так, а почему у меня опыт и полный лайфбар? А, характеристикой сета от шмоток я вернул 100% урона нападавшим. Оттого-то они и сдохли, видимо. Хотя неудивительно, вернуть 14 миллионов урона — это любой сдохнет. Даже бог, наверное. От этого опыта 4 уровня в плюс. А хп я восстановил эмпиризмом с того же моего сета. Это ж надо, 14 миллионов урона, а у меня, по сути, полное хп. Я с усилием вырвал... Руки и ноги, а потом всё своё тело из земли, и выбрался из проплавленного по диагонали тоннеля на поверхность. Там меня встретили совсем уж в конец ошалевшие глаза парламентёры. Тот показывал на меня пальцем и лишь хлопал вытаращенными глазами, не забывая открывать рот. «О, да этот остолбин даже глубже прошлого!» «Ты лучше беги отсюда в ужасе, а то твои подумают, что ты со мной!» — одёрнул я его из оцепенения. «Ага». Парламентер заторможенно кивнул и реально побежал прочь. Да уж, нехило его зацепило. Мало того, что он про коня своего забыл, так еще и побежал не в сторону своих, а на холм к нашему штабу. Я развернулся к армии и активировал невидимость от пифона. Как говорится, лучшая защита — это нападение. Попробую ворваться под невидимостью в толпу и на партизанец Гаврюшей так много, как смогу. «Главное, чтобы сейчас не начали бить площадными заклинаниями, а то, чтобы выжить, придется активировать минутную неуязвимость». Только я собирался выступить, как замер от удивления. Вражеская армия дернулась и начала отступать. Причем быстро так. Не понял. Это стратегическое отступление, мол, ну его нафиг такие войны, или тактическое, чтобы немного прийти в себя и атаковать с новыми силами? Ладно, разберемся». А теперь можно и возвращаться в штаб.